«Скажу честно, прыгну на меня, может, чего б-то и выгорела Ну, в смысле, получилось. Потому что, когда такая вот туша, разов в полтора, а то и в два больше обычного волчары, на тебя летит, кнутом или даже прямым справа в челюсть, черта с дава, ее остановишь. Инерция просто и тупо за счет массы пробьется. Но повезло». Прыгнул волк коню на спину. В полете схлопотал от меня кнутом по хребту, и оттого на конской спине не удержался. Посыпался вниз, под копытой колеса. Фургон чуть ли не на метр вверх подлетел. А уж что хрустнуло громче, наша ось или волчий хребет я и думать не стал. Тем паче, что думать-то было особо некогда. Следующий был умнее. Попытался ко мне на козлы заскочить. Вот его-то я своим коронным с правой снизу в челюсть поприветствовал. Даже слегка перестарался. Вложился в замах так, что сам едва следом за оборотнем не улетел. Сверху! Едва успел руку вскинуть. Клыки перед самым лицом клацнули. Хорошие такие клыки. Большие, длинные. Много их в пасти. И, наверное, острее. Но Дарина перчатка этим зубам оказалась не по зубам. Правда, и я, как в капкане, очутился. Врезал рукоятью кнута по серой морде раз с другой. Не отпускают зараза. А справа, замечаю краем глаза, еще один появился. И, оценив обстановку, начал к прыжку изготавливаться. «Ладно, думаю». «Не хотите по-хорошему, тогда умрите геройски!» Захлестнул зверюге, лежащему на крыше шею, вцепился покрепче, и когда волчара справа, наконец, прыгать решился, оттолкнулся, качнулся, поймал его с сапогами и в обратный полет отправил. Сапоги у меня с подковкой, хоть и не серебраны, как ударены кобылы, но минут на пяток этот попрыгунчик из игры выбыл. Ну, а я пока все продолжаю на верхнем оборотне висеть, и каждый делает вид, что торопиться ему некуда и незачем. А что у меня кони мчат так, что глядеть любодорого? На флангах пока чисто, в тылу, в смысле, в фургоне удар саланы судя по звуку, тоже все в норме. И зверь в ткань всеми лапами вцепился, распластался и подыхать от удушья, Похоже, явно не настроен. Рычит сквозь перчатку, глазами полыхает, фонарики у него щетее. Два мрачно-багровых круглых огня, без всяких зрачков и прочих белков. Словно и в самом деле кто-то изнутри черепа керосиновым факелом подсвечивает. Морда, к слову, сейчас, когда присмотреться получилось, выглядит не так, чтобы совсем волчьей. «Похожа, но чуть иная». «Оборотень, значит, человека-волк?» «Интересно, думаю. А в зверином облике он человеческую речь, понимает или как?» «Пасть открой, ты, псина блохастая, тебе говорю». «Ну, и еще пяток слов, без падежей». «Сорвался. А ведь за после второго ранения давал». «Так и не знаю». Понял меня, волк, или нет, но послушался, разжал клыки, взревел так, что я чуть не оглох. На дыбе встал, я еще напоследок удивиться успел. Ни черта ж себе у нашего фургончика тент такую тушу выдержать. А парусина как раз в этот миг взяла и разошлась под правой задней. И тут оборотень просчитался. Ему бы сквозь эту дыру спокойно провалиться, а он обратно на крышу выкарабкиваться затеял. А пока он карабкался, я успел и т.т. выхватить, и даже патрон в ствол загнать. Рах! Я на спуск дважды нажал, хоть и помнил, что дорогие пули, но больно уж здоровая туша надо мной нависла. ау -а! Вот сейчас я пожалел, что пара секунд раньше от не оглох. Потому что слышать это, звери так не воют, и люди так не кричат. Аж до костей жутью холодной пробрало, чуть пистолет не выронил. Потом этот недополузверь затрясся, словно в припадке, задергался, опять угодил лапой в дыру, И на этот раз провалился внутрь. На доски шлепнулся, только уже не волком, человеком. Молодой, лет с виду не больше двадцати, черноволосый, голый и с двумя входными в груди. Орать он уже не орал. Волча подергался еще немного и затих. Зато сородичи его снаружи так взвыли, что я уже решил, все, полный капут пришел». Если попрут со всех сторон, не глядя на потери, я не то что вторую обойму. Первую расстрелять не успею. Крутанулся? Нет, не лезут. Наоборот, вой словно бы в стороны откачнулся. Недалеко, но, как говорит старший лейтенант Светлов, контакт ближнего боя разорвали. Уже, считай, хлеб с салом и сахаром. — Коней придержи? не люблю когда на меня девушки на манер обортни рявкают но замечание дарсалана сделало и впрямь своевременное. лошади у нас отнюдь не железные и от бешеной скачки уже сдавать начали а вытаскивать фургон из леса вручную как говорил бывал рядовой сайков звыняйте дамочки а лет тут не я тут батальон меня треба ты то сама как — спрашиваю. И вместо ответа дара на меня глянула, хмуро так, словно я что-то напрочь нецензурное ляпнул. Только я ведь упрямый. — Уточняю вопрос. это мелкая стайка ничтожных зверушек вам, ваше высочество, случаем пальчик не оцарапала? — Сергей, со мной все хорошо. — Хорошо так хорошо. Тогда чего шумим? Кони, между тем, окончательно выдохлись, на шаг перешли, а может и сообразили, что гнать — толку Оборотни, судя по завываниям, уже полноценное кольцо окружения замкнули. Ну да, шагав в двухстах перед нами, один волчара прямо посреди дороги галопирует. неспешно так. Я его даже на мушку взял. Тоже мне, думаю, мустанг выискался. Но вовремя сообразил. Ночью, да сдвижения Ладно бы еще парабеллум был. А из ТТ я эту гниду серую даже не пугану толком. Можно, конечно, из автомата его достать. Только смысл? Если ему обычные пули, что слону дробина. А цирк с перекладыванием патрона устраивать неохота. Да лежи с ним, думаю, пусть себя маячит. Пока. Вот коль поближе подпустит. И вдруг — раз! — завывание вокруг нас как отрезало, будто кто рубильник рванул. Очень мне это не по вкусу пришлось. По звуку до этих волкодлаков хоть приблизительно фиксировать получалось. А затишье? Небось, сейчас перегруппируются и как ломанутся. Впрочем, думаю, чего я гадаю. Можно ж у эксперта справку получить. «Как думаешь, — оборачиваюсь к Даре, — решат эти волкоморды, что хватит с них на сегодня или по новой пойдут?» волкодлаки не бросают намеченную жертву почти никогда. Смерть одного не остановит стаю. Их надо убить всех до последнего». «Всех так всех, — соглашаюсь. Зверье явно вредное». Толку с него под микроскопом не просматривается. Даже шкур и тех не остается. С обычного-то волка хоть на шапку или унты можно шерсти настричь, а эти... Ты не прав. Мертвых оборотней очень ценят алхимики. Его частицы нужны для множества зелий. Большая часть их, правда, цене своей обязаны выдумкам, шарлатанов коим охотно верит в простонародье, усмехнувшись, добавляет дарсалана «Это все из-за того, что просветительская работа у вас не на должном уровне поставлена. Точнее, насколько я здешнюю систему уяснил, она у них не поставлена вовсе, а с потрохами отдана на откуп товарищам-церковникам. Где чей храм стоит, — Тот жрец местного населения грамоте и обучает, если захочет, если вера позволяет. Потому как у одних в догмах записано, что непосвященных и учить-то незачем, у других, что знание и вовсе не к добру, а истинной вере – помеха. Вдобавок, даже когда попы за обучение берутся, в дело при этом сплошь рядом Идет необычный алфавит, а храмовый. Или руны с пиктограммами, это уж как повезет. Вот и выходит в итоге. Вроде бы и грамотный, а толкустой грамоты, если ничего, кроме священных книг, какого-нибудь джунгума-хвостатого читать не можешь. Ну и его писанину, соответственно, тоже никто, кроме таких же праведных джунгума-хвостов, расшифровать не способен. — Мы, — гордо заявляет принцесса, — служим делу света преданней многих и многих. Я назад глянул, прислушался. — Знаешь, тема беседы у нас образовалась нужная и важная, не спорю. Но давай все-таки я тебе в другой раз объясню, почему учение светы и чем оно от лампочки Ильича отличается. А то ведь подкрадется какой-нибудь волкомахновец в самый решительный момент и скажет, а почему у него зубы такие длинные да острые. — За опоротними, — перебивает меня Дара, — я слежу. Я еще раз назад оглянулся, потом по сторонам. Хм, хочешь сказать, что ты их видишь? Сам-то я за вычетом храброго мустанга впереди различал от силы двух-трех. Да то там мелькнуло, здесь прошмыгнуло. Об уверенной, как говорит старший лейтенант Светлов, идентификации цели речь заводить не приходится. Нет, не вижу, знаю, кроме глаз есть иные способы.